Глава 66. Чиновники только что разошлись. Они все здесь были: уездный судья, дворянские заседатели, тряпчий бургомейстер, казначей цвета власть города и уезда. Теперь Шешелов с Благочинным вдвоём остались. Прежде чем ударить в колокол, надо составить присяжный лист. И садитесь за мой стул, отец Иван. Приводить к присяге надлежит вам. Написанный своей рукой вы поймёте лучше. Благочинный простецки поскрёб петернёю затылок. Ведь дело какое, не просто бумага или письмо там. Присяга она документ. Шешелов сунул руки в карманы, покачался с носков на пятки и улыбнулся тоже полусерьёзно. Ага. Исторический. Потомки читать будут. Вот и глаголю, страшно и совестно перед грядущим, тянет хорошим себя показать. Греховные мысли, отец мой, засмеялся Шешелов. Живая плоть Благочинный уселся за стол, подвинул к себе бумагу и нацепил очки. Не будем безумствовать ради приобретения славы среди человеков. Умней Бога не станем. Напишем как есть оно. Шешелов отошёл к окну, закурил. Он чиновниками недоволен остался. В хорошем духе и тоне старался ему объяснить, для чего собрание колян. Он был любезен и вежлив с ними. Коляни ведь тоже беда одинаково угрозит всем. Но уездный судья все же Шишелова взбесил. Денег, где у него нет. А у кого есть они? Будто не понимает, о чем речь. Интересно, видите ли им узнать, угодно ли будет начальству такое собрание в Коле? Не самовольство ли? Ну а если и самовольство, то, понимать надо, судья и пожертвований не сделает. Поворачивается же язык. Благочинный мягко, эдак с укором, но тогда оборвал судью. «Врось живем вечно, вечно с распрями. А теперь тянуться друг к дружке надо». Судьба христианской веры, церкви святой, жизни в Коле решаются. Не о городничем, о русском городе речь. На службу Отечества все услуги отдать надобно, крови и живота не щадя своих». «Ух, молодец, Благочинный!» Судья сразу ретировался. «Коле нужен на защиту Колы с Борди, а нежный, то я, конечно, по мере возможности только». Благочинный осенил себя крестным знаменем, сказал Шишелову будто негромко. Вот напишу святому синоду и губернатору, кто как себя вёл при защите православной веры и святой церкви. Я, конечно, сказал судье с радостью, коли нужно, лишь бы услуги мои были начальством приняты, счастливейшим себя посчитаю. Шешелов готов был подсвешником запустить в судью. Всё истопчет и уда, продаст и купит, лишь бы начальству было угодно. На улыбался судья благодушный, доброжелательный, кивало ему почрительно. Он хотел сохранить мир с чиновниками любой ценой, мир и единство ради задуманного собрания. И сказал тогда благочинному: "Есть в один уездный судья первым поставит подпись, как и сказали вы, не щадя живота и крови. После вас, после вас, по мере возможности, не богат я" Шишелов стоял у окна, курил, ждал, когда Благочинный напишет присяжный лист. Теперь после ухода чиновников всё стало казаться сомнительным. Не так-то просто будет выпросить деньги у колян. Весна голодное время. Многие еле сводят концы с концами, а зажиточные в любое время скупы. Никто не перекрестится, пока до не грянет гром. В Коле же тих сегодня дождь, скоро на промысел уходить, и каждый захочет с пожертвованием повременить. А вошь, война не случится, а осень минует, а денег немало нужно. Оставь милиционеров на лёд в Коле, а зиму чем они кормить теми станут? Эх, бедность, бедность. Она за Шешеловым всю жизнь попета, а богатству только мечталась. Но, пожалуй, ни разу ещё так остро не хотелось действительно быть богатым, как сейчас. Имея он деньги, он сегодня же нанял бы на них милицию. Никак нельзя без неё. С городом может любая беда встрестись. разорение его сожжение Господи сколько похожих поганых слов отторжение порабощение уничтожение от стекла тянуло сырым холодом Шишелов убрал руку сунул её в карман отодвинулся от окна ему представилось как он встанет на паперти перед тысячу глаз колян и умолкнет колокол Господа будто вздрогнул от привычного ставшего вдруг чужим слова какие они Господа, а кто? Горожане, меряне, поморы, кол это чиновники, лица духовного звания, купцы, мещане, крестьяне, солдаты? Господи, говоришь ты, равны люди перед тобой. А меж себя, по чьей воле из города воздвигли лес глухой, да кричать друг до друг не могут, словно не вместе живут, а горами разделены. А чем Благочинный так долго пишет? По наморю не забыл он сказать про колокол. Ободняло уже время самое для собрания, и Герасимов куда-то запропастился. Благочинный распрямился, отложил перо, потёр руки, выдохнул. Охо-хо-хо! Надо да будет слово ваше да, да, и нет, нет, а что сверх этого есть от лукавого, так-то вот сказано. Однако, пожалуй, вторую часть мы забудем пока. «Присяга — нужное дело, и готово у меня. Может, прочесть, как на слух оно?» Шишелов повернулся к нему. «Что ж, только не очень громко». Благочинный откашлялся, поправил очки, отдалил бумагу. 1854 года, марта седьмого дня. Вследствие высочайше обнародованного 9 февраля сего года манифеста по общему нашему усердному и нелицемерному согласию Мы ниже подписавшиеся города Колы чиновники и горожане учнили сей акт в том, что в случае нападения на город Колу неприятельского войска, по малому количеству у нас боевых снарядов, при незначительном числе нижних воинских чинов, усердствуем с радушием в помощи инвалидной команде собрать из всякого сословия милицию под командой господина Городничего Шашалова. как уже бывшего в 1812 и 1814 годах в действительных сражениях против неприятеля, на каковой предмет необходимо собрать оружие, и дабы милиционеры не отлучались из города Колы, то выдавать им вроде провианта съестные припасы, и на покупку он их по согласию и силе возможности каждого из нас ныне же сделать пожертвование и в случае нападения неприятеля на город Колу. то защищать и твёрдо стоять за православную веру церковь святую. За все милостивейшего государя и отечество до последней капли крови не щадя его та своего, боясь крайне нарушить данную присягу и не помыслять о смерти, как доброму и неустрашимому воину надлежит. Благочинный снял очки и подслеповато глянул на Шишельва. Ну как, господин городдячий, "Радюсь вашему мнению", усмехнулся Шешелов. "Впечатляет. Я готов подписать этот присяжный лист. Только вот не по делу вы отец Благочинный, отечество на последнее место сдвинули. Без отечества вышеназванного вами может ведь и не быть?" "Не могу иначе", вздохнул Благочинный. "Вера она в о главе угла, а отечество мы как понимать надо временное в нём." И поднял буравым вверх палец. Через святую церковь на небеси. Ох, отец Иоанн, засмеялся Шишелов, зря не расстригли вас в своё время. Да это так, промашку дали. Я бы пошёл в полицию, ловил бы мелких мошенников. С вашей-то головой мелких, крупных не дадут. Власть у них. И свернул аккуратно присяжный лист. Ну так что же, Иван Алексеевич, собираться будем? «Колокол почему-то молчит, и Игнат Васильевич не идет». «В колокол я велел ударить, как Водим из ратуши. А то взбунтует народ, побежит, а присяжного листа нет. Да и начальство еще не пришло на площадь». «Правильно. Что ж, тогда одеваться будем». На крыльце ратуши ждал Герасимов. Он в неведении еще был. «Все мы сделали», — сказал ему Шишелов. «И чиновников уломали, и присяжный лист написали». «Судья жал, спади». Раалса просил повеление губернии на собрание. Отец Иван сделал ногтем будто вожбил. А я его к ногтю. Немножко хвастает. Шишелов кивнул на благочинного. Но признаю, всё удачно и хорошо прошло. Я уж вижу, что хвастает, он и с молду таким был. А ты что не зашёл? спросил Шишелов. Дымно у вас. А тут хорошо, весной пахнет. Шишов, расстегнул шинель, огляделся и вздохнул с удовольствием. Снег осел и набух водой, воздух влажный. Эй, впрямь хорошо. Не верится, что война. В городе было тепло, сыро, удивительно тихо. После ночного дождя туман поднялся и завис в ораках, грозил новым дождём. Снег за ночь потемнел и осел заметно. Почернели дома, заборы, редкие деревца. Вороны и воробьи сидели молча, нахохлились, дулись перьями. Видимо, сулили опять не Насте. Да и дым из труб выходил клубом. Дождь грозится, ишь, птиц хмурится, сказал Герасимов. Ни к чему оба нынче, Шешелов обеспокоился опять. Пойдём-ти, пожалуй. Колокол-то когда ударит? Сейчас, пообещал Благочинный. Снег под ногами проседал мягко. Шешелов пожалел, что пошёл в лопарских пимах. Сапоги надо было бы натянуть, день особенный. Вспомнился Суль, он в пимах был. Спросил стариков: "В Коле знают, зачем приезжал Суль?" "Как же?" отозвался Герасимов. "Знают, а что? Может, сказать об этом сейчас?" "Не надо, наверное", посоветовал Благочинный. "Наш цель защитить город, к присяге всех привести". "Вы не про это хотели спросить?" сказал Герасимов. "Не про это". Бам! Внезапно ударил колокол. Бам! Воронёв взмыл из насиженных мест, всполошно закаркало, воробьи с испуганным чивканем метнулись под коньки крыш. Всплесками колокольный гул встал над городом, затолкался глухо в вораках, тревожный, призывный, как крик. За благочинным остановился Герасимов, и Шишелов тоже стал. Все трое повернулись к собору, молча перекрестились. «Сейчас всполох идёт по коле», — сказал Герасимов. «К обед не звон не поспел, да и колокол бьёт большой, не средний». На душе что-то плохо стало. Шашлыков рукой потёр у сердце. А вы говорите, в войну не верится. Да, вот так ударит в расплох и не будешь ведать, за что хвататься. Шли по открытому месту соборной площади. Колокол плакал, звал, грозил. Из южных и западных ворот крепости выбегали уже коляни. Первые они одиноко гляделись на белом снегу. «Долго душу будет выматывать», — спросил глухо Шишелов. «Когда идем до собора, перестанет», — отозвался отец Иоанн. «Вы что-то хотели сказать про Суля?» — снова спросил Герасимов. «Да вот все не выходит из головы. Узнать бы о нем подробнее, если живы, конечно, будем. От имени ратуши королю бы их нему написать. Подданный Деваш Суль презрел опасность ради честного имени своего народа. Пусть гордится Норвегия таким сыном». И Коляне дескит всегда вспоминать добром его будут, а не тех, кто хотел перерезать им горло за кусок хлеба. Хорошее письмо было бы, сказал Благочинный. Суль это что, имя, фамилия? Я не знаю, сказал Герасимов. И в Коле от навряд ли кто знает. Жаль, укоризненно сказал Шишелов. Самое нужное мы бывает не знаем. Мой манифест не забыли взять? спросил Герасимов. Шишелов пощупал карман. «Взяли. А бумагу для подписи и чернила?» «На столе все будет», — кивнул благочинный. «Идите с Богом тогда, а я приотстану. Неловко перед колянами. Скажут, что я к чиновникам липну. Суд-то, смотрите, отдельной кучей». У папертного навеса грудились чернотой мундира в чиновнике, суд отдельно в сторонке. Вот и опять забора в себе настроили. «При слове «куча» мне не деньги, а дерьмо видится». Шишелов повернулся, зло пошагал к чиновникам. Наспех полуодетые, с вилами, острогами, ружьями, топорами бежали коляне из южных и западных ворот крепости. Дорожки в снегу к собору были тесны. Разгоряченные остепенялись уже близ собора, видели истуканную важность чиновников, понимали, еще не война. Но где-то она уже на пороге, близко. Подходили, грудились, заполняли возле паперти место, топтали снег, говорили в полголоса. Кое где где шёл смешок от прошедшего на людях испуга. Кто-то рассказывал: "А баб моя чуть в пот полени не упала". Пытались шутить, косились на стол с иконой, который будто стеной отгораживал их от чиновников. Никто не снимал шапки. Людской ручеёк на дорожках от ворот таял. Площадь чернела в вязкой густой толпой. Стихли смех, голоса, все поворачивались к столу, ждали. Шишелов вдруг увидел: перед столом первыми были купцы и хозяева покрота. Сгрудились тесно к богачу Пайкину, содержателю откупа. Благочинный подошел, сказал тихо. «Пора бы, Иван Алексеевич». Шишелов знал, что сегодня должен сказать самые главные слова в жизни, важней которых, может, уже не будет. Но вдруг понял с испугом, что он все забыл. Придуманная этой бессонной ночью, все приготовленные слова вылетели из головы. Он только знал, пока лез в карман с бумагой, что перед ним уже не толпа, которую можно наблюдать сбоку, а люди, которые ждут его слова. И слово ему нашлось. Он шагнул вперед и напряг голос. «Люди! Всемилостивейший государь наш обнародовал манифест!» И поднял бумагу губернии над головой, потряс ею. Почувствовал, как стало неимоверно тихо. «Англия! Франция! Турция!» объявили войну России. Она уже происходит война на Чёрном море. Но как только станет свободным плавание от льдов здесь на севере, врагов надо ждать у нас в Коле. Я не хочу пугать, но вы должны знать правду. Страшные неграбители по рубежнике, от которых мы как-нибудь защитились бы с нашими малыми воинскими силами. Есть опасность, что на город нападёт обученное войско. Враг может прийти с хорошим оружием, с пушками на судах. Это будет не 809 год позор, которого помнят многие старики. Теперь дело не кончится грабежом города и разорением вашим. Враг постарается захватить Колу. Город стоит далеко от России. Англичанам и французам здесь удобно устроить стан для военных кораблей, отсюда им ловко делать морские набеги на Мурман, держать в блокаде северные земли России. «Белое море!» Шишелов перевел дух, глотнул пересохшим горлом, возвысил голос. «И сегодня на собрании нам решать, будет или не будет кола впредь русским городом!» Словно лопнуло в толпе что-то. Она всколыхнулась, загомонила и потеснилась к Шишелову. «Сам ты не будешь русским! Ратуша что делает? Под страхом держишь! Война! Норвеги! Ты-то сразу сбежишь!» Где войска наши русские? Для чего с нас дерут налоги? Шишелов стоял молча, склонив голову, ждал. Потом поднял руку, призывая к молчанию. Люди, я хочу сказать честно. Город совсем не готов к войне. Мы имеем незначительное число нижних воинских чинов. У нас малое количество боевых припасов и совсем нет пушек. Толпа взревела. Шашелов заметил, благочинный шагнул к нему, но он шевельнул рукой протестующе. Не надо, я сам. Он был доволен. Всё идёт верно. Менять ничего не нужно. И самым близким огалтел оравшим купцам спокойно сказал: Чего вы кричите? Я ещё не всё сказал. И ровно, не громко, чтобы привлечь внимание, заговорил: Не надо думать, что Ратуша ничего не делает для спасения города. Тише, тише, не слышно. Толпа успокоилась, вслушивалась в слова. Шашелов снова возвысил голос. Как городничий, я вовсе не собираюсь сдавать город или бежать отсюда, если случится война. Судьба городничева связана с судьбой Колян, и в этом я присягаю. Шашелов осенил себя крестным знамением, отступил на шаг, преклонил колено перед иконой и склонил голову. Толпа молчала, смотрела, ждала. Похоже, в искренность Шешелова она поверила. Молчание было благожелательным. Он продолжал. Не надо думать, что ратуша ничего не делает для спасения города. В Архангельск губернатору ушло письмо о бедственном положении Колы. Ратуша просит оружие. Губерния не оставит в беде нас, и не судите строго. Шешелов подался вперёд. Люди Вы слышали все, конечно, зачем приезжал в Колу норвежец Суль? И знаете, для чего 6 дней назад на этой площади были собраны нижние воинские чины? Теперь на границу уехал исправник возобновить пограничные знаки, дабы норвеги видели, мы признаём её. Но и они пусть помнят, тут идёт уже наша земля, и незваному гостю на ней нечего делать. А это трудно было решиться. Но забота о судьбе города велит избежать хотя бы одной беды. И вы простите меня на этом. Шишелов отступил на шаг, поклонился. Толпа молчала. Многие просто не понимали, о чём он говорит, за что прощение просит. Но коли просит, может, так надо. Шишелов распрямился, обвёл всех взглядом. Как городничий, я посчитал нужным заверить вас, что долг свой исполню до конца. Но один городничий не в состоянии защитить город. Пока Архангельск подаст нам помощь, пока прибудут в колу солдаты, оружие, враг может захватить город. Мы не знаем, какие у него планы, когда он пожалует, но ждать его надо ежедневно и ежечасно, ждать с оружием на готове». Опять зашумели, обеспокоенно и тревожно, уже без злости. «Я знаю, многим из вас надо идти на Мурман, но защита города – дело святое, забота всех». Я обращаюсь к вам, жители Колы, давайте соберём из всякого сословия милицию. Пока прибудут войска, пусть она охраняет город, предотвращая шум, поднял руку. Пусть в милицию запишутся все желающие. У кого есть старое оружие, и у кого нет. Милиционеры будут жить в городе, а чтобы не отлучаться им на этот предмет, давайте дружно, честно и единогласно, как добрым слугам отечества надлежит, как люди кому вера православная дорога и Кола наша Сегодня же соберём пожертвования. Кто что может, сойдёт всё: оружие, порох, деньги и съестные припасы. Кто что может, чтобы город был защищён нами. Если мы соберём милицию, дадим её в помощь инвалидной команде, то поверьте мне, старому солдату, враг будет не так страшен. Мы будем защищать свой город, свой дом, жён и детей своих. Было тихо, и Шишилов снова возвысил голос. «Вы подумайте пока. Только помните, что защита города – дело каждого. И не надо надеяться, что скоро придут войска, а они где и защитят нас. Никто нас не может защитить, если забудем мы, что за нами стоит Россия, а у нее сейчас заботы без нас хватает. Три громадных державы пришли войной. России сейчас трудно. Согласны, давай присягу. Нет у нас денег. Бумагу надо писать. Крест целуем на том». Выкрики начались с задних рядов, не стройные в самом начале, но подходили всё более определённые и дружные, нахватывая каждого общностью. Шашалов обернулся. Давайте, отец Ван, читайте. Благочинный вышел вперёд, перекрестился. 1854 года, марта 7 дня, вследствие высочайше обнародованного 9 февраля сего года манифеста, Прямо на шишелово беспокойно, тревожно смотрели глаза и в стратя Пакина, содержателя откупа. Вокруг теснились купцы помельче. На миг не понравилось эта кучка. О чём они едут тесно промеж себя? Пожалуй, что пожалеют денег. Но тот же подумал, им больше, чем кому-либо есть что защищать. Эти должны повыложиться. Вы в стратя дом самый лучший в Коле. За 10 лет не накопить шишелово жалованию на такой дом. И хотя терпеть не мог Паитино, встретив его глаза, улыбнулся ему. Тот шапку мирлушковую будто тепчонку стащил с себя, стёрнул мигом её, кланяясь, неграмотный мужик. А кто-то сказывал, что-то деньги в не знает. И в случае нападения неприятеля на город Колу то защищать и твёрдо стоять за православную веру. Православную веру не стройны вторили голоса. Церковь святую, церковь святую. За всемилостивейшего государя и отечество, и отечество, до последней капли крови, капли крови, не щадя живота своего, живота своего. Боясь крайне нарушить данную присягу и не помыслять о смерти, не помыслять о смерти. Как доброму и неустрашимому воину надлежит. Надлежит. Последний раз выдохнула толпа и стало тихо. Шишелов взял лист, осиял себя крестом и, склонившись над столом, написал: "Жертвою деньгами 15 рублей серебром, два охотничьих ружья и два пистолета, и 20 фунтов просольной трески. Городничий Шишелов". Он распрямился, поднял бумагу, зачитал её вслух и развёл смущённый руками: "Всё, что имею". "Знаем, знаем", послышалось несколько голосов. Шишелов повернулся, Протянул подписной лист судье, улыбнулся сколько можно доброжелательно. Прошу вас, покорно. Судья был в новой шинели, не тороплив. Он взял лист, пробежал глазами, сверяясь, не обманули ли его, и тихо спросил Шишелова: "Вы куда потом этот присяжный лист?" Благочинный опередил Шишелова. "В Архангельск, его превосходительству господину военному губернатору". И хоть врал благочинный, Шишелов всё же кивнул. Да, эстафетой пошлём, а себе копию спишем. Судья писал долго, старательно выводил буквы, вспоминая слова присяги, морщил лоб. Потом он читал. Поверх очков поглядывал на притихший люд. На службу отечества всегда готов посвятить личную услуги мои, не щадя живота до последней капли крови, и если нужно ученнить на защиту города Колы денежный сбор то по мере возможности приношу на сей предмет десять рублей серебром и почту себя счастливейшим, если услуги мои будут благосклонно приняты начальством. У язвный судья Сутов. Подпись. — Хорошо, — загудили близко купцы. — Мог и поболе бы для начальства. В нестройном шуме явственно донеслось сбоку. Судья повернулся, посмотрел строго, передал лист заседателю. Свыше изложенным господину уездным судьёю согласен во всём, кроме пожертвования, которое назначаю в 2 рубля серебром, читал дворянский заседатель Пётр Шевченко. Свыше изложенным господину уездным судьёю я согласен во всём, кроме пожертвования, которое назначаю в 25 копеек серебром, читал секретарь Фёдор Кочердин. На минуту Шешшелову стало тоскливо от чиновничьих спин, сгибающихся над столом в усердии услужить неведомому начальству, которого и в глаза не видели. И от того, что чиновники первыми ставят подписи на листе, а не те, кто крови и жизни свои для защиты Колы в самом деле не пожалеет, если уж так случится, в обиде защемило сердце. Ведь затеяли это собрание они с Герасимовым и Благочинным вовсе не для того, чтобы начальство благосклонно его приняло. «Жертвую один рубль пятьдесят копеек!» читал польский мещунин Иван Шабунин. Извернулся, протиснулся сквозь купцов мужичок, просочился к столу. Ни помор, ни крестьянин, будто не поймёшь кто. Шёл, будто приплясывал. Обшарил зорко глазами всех, всем успел поклониться. Он ловко вынул у секретаря подписной лист, вытянул из рук его, склонился над столом, писал. К столу теснились, гнали коляни, выкрикивали: "Черёт блюди, черёт!" На подпись равны все, не давай чужим. Мужичок распрямился, поклонился всем, повернулся к колянам, прочитал. «Жизни своей жалеть не буду для защиты отечества, но жертвы денежной по бедному состоянию принесть не могу. Кольский мещанин конец». Что-то неуловимое для Шишелова произошло в народе. Тревожный нарастающий ропот. Сбоку влез на сугроб кузнец Лаушкин-младший, что на медне приходил с сулем. Сдернул шапку, замахал, затыкал ею на Шишелова, заорал. «Кому вы даете подписывать? Николянин он и не мещанин, вор! Жемчуг украл!» За него безвинный сидит в камере, Каляни. После вора не ставьте подписи, гнать его отсюда. Толпа всколыхнулась, зараптала, загомонила, и совсем неожиданно крик кузнеца подхватил усталый Евстратий Пайкин, не сдержав зло. Гнать сильного, не хотим защиты от вора. Потом позже, оставшись один, Шишелов поймёт, почему за Пайкиным дружно подали крикливые голоса стоявшие рядом купцы и хозяева покрутов. А поганили чистый лист. Не подпишем. Дело святое. Но сейчас здесь принародно Шишелов был захвачен в расплох и негодовал на Лаушкина. И этот делить вздумал Колянин, Николанин. И никто из толпы не понял, почему вдруг хозяева так дружно поддержали Лаушкина. Для этого надо было быть богатым. Они могут дать на защиту колы по 5, по 10, по 50 сел колых. Но отдать годовой доход это им разорительно. А тут, похоже, было на то. Как только первые коляни подписали лист, стало ясно: пожертвования будут собраны. А потом что? Милицию нанимать будут? Поморов покрученников? А кто ли это на Мурманне рыбу добывать станет, что купцы осенью повезут в Архангельск? Вот они, убытки-то. А война где-то далеко идёт. Причём тут Кола? В Коле сегодня, как всегда, тихо. Дождь он пошёл, весна. По круто брежать надо. Ну разве об этом вслух скажешь? И купцы и хозяева Покрутов не советуюсь между собой, но тром учуили, что удобный повод Бог послал им в лице кузнеца Лаушкина. И заорали: "Шешалов это потом поймёт. Но сейчас он не видел, что так больно задеты денежные интересы. Он удивился только от чего вдруг взбесились, будто заорали яро и непремиримо. "Поганый человек подписал на миру не место ему. Он лишён доброго имени, где закон. Мы не подпишем этот лист, не подпишем!" Дождь всё усиливался. Шишелов велел отнести стол под навес паперти. Там же сгрудились и чиновники. Коляни остались на площади под дождём. Сход, начавшийся удачно, на глазах распадался. Коляни под дождём ёжились, укутывались, переходили с места на место, переговаривались. Купцы растянулись цепочкой мокли у паперти. На подпись к листу никто не шёл. Шишелов стоял злой, растерянный. И что тот самый мужичок с силой, с которого начался разлад? Чему-то улыбался судья. Благочинный подошел, спросил. — Может, новый лист завести? Или лучше всех в храм позвать? Шишелов не ответил, пошел на дождь. — Люди! Если вы не хотите подписывать этот лист, давайте заведем новый. Приходите в ратушу! Ему не дали докончить. — В ратушу! В ратушу! После дождя в ратушу! Дружно и радостно кричали купцы. Толпа стояла еще. но задние уже уходили. Шишелов вернулся к столу недовольный. Мрачно сказал чиновникам. «Вы, господа, тоже можете разойтись. Спасибо за службу». Он подул на озябшие пальцы, погрел их дыханием. Не глядя ни на кого склонился, писал на листе. «Как сей последний, ложный именуется мещанином, ибо он только причислен и не может быть по закону даже допуская на мирские сходы». Как человек лишённый доброго имени, то за сим никто не осмеливается продолжать подписи по сему акту в добровольном своём пожертвовании. И за сим, возобновив таковое для подписи желающих, покорнейше прошу не предлагать оного тем, которые не имеют на то права. Городничий Шишёв. Он свернул и подал благочинному подписной лист. Площадь почти опустела. Подошёл Герасимов, позвал к себе его и отца Иоана. Шишелв отказался. Он почувствовал, что устал. "Нет", сказал, не глядя на него. "Я хочу остаться один".